Глава 43. Этот феромон надо знать. Шлипуни велела позвать 103 миллиона 683-тысячного. Стражники искали его повсюду и, наконец, нашли в стойле Скоробеев. Они ведут его в химическую библиотеку. Королева ждет там его полусидя. Она, должно быть, считывала феромон. Ее антенны еще влажные. Я много думала о нашем разговоре. Шлепуни признает, что 80 тысяч солдат в самом деле недостаточно, чтобы истребить все, все пальцы на земле. Только что случилось несчастье, ужасная катастрофа, и это наводит на самые серьезные подозрения о силе этих чудовищ. Пальцы только что утащили город Жуликан, они унесли целый город в огромной прозрачной скорлупе. 103 миллиона 683 тысячный с трудом верят в возможность такого. Как это произошло и почему? Королева не знает, события разворачивались очень быстро, а единственный выживший до сих пор пребывает в шоке после такого катаклизма. Но случаи жуликана не единственный. Каждый день ей докладывают о новых злодеяниях пальцев. Все выглядит так, будто пальцы размножаются с невероятной скоростью, будто они решили заполнить весь лес. С каждым днем их присутствие становится все ощутимее, что они говорят свидетеля. Их рассказы противоречивы. Одни рассказывают о черных и плоских животных, другие — о круглых и розовых. Кажется, эти животные очень странные. Какая-то природная аномалия. 103 683 погружается в размышления. А вдруг пальцы и вправду наши боги? А вдруг мы восстаем против своих богов? Шлипуни просят солдата следовать за ней. Они поднимаются на вершину купола, воины приветствуют их и окружают царицу — Единственной плодущей царицы опасно выходить на открытый воздух. На главный половой орган белокана может напасть птица. Но артиллеристы уже заняли позиции. Они готовы поразить любую тень, которая попадет в их поле зрения. Обойдя верхушку купола, шлипуни выходят на открытое место. Это взлетная площадка. Здесь мирно пощипывают почки несколько жуков-носорогов. Королева предлагает 103 миллиона 683-тысячному оседлать одного из них, того, чья черная кераса слегка отливает медью. Примечание. Кераса — защитное вооружение из двух металлических пластин, выгнутых по форме спины и груди. Конец примечания. Это чудо нашего эволюционного движения. Нам удалось приручить этих огромных летающих животных. Попробуй прокатиться на одном из них. 103 миллиона 683 тысячный понятия не имеет, как управлять этими жестокрылыми. Шлипуни дает несколько советов. Постоянно держи свои усики рядом с его усами. Мысленно указывай ему дорогу, думай о ней. Твой скакун очень быстро подчинится тебе, ты сразу это заметишь, а на виражах не пытайся наклоняться в противоположную сторону, повторяя за скоробеем каждое его движение.